11 Деньги, что блокирует и развивает денежный поток. Точки 1, В. Финансовое положение человека, находящегося под влиянием 20-го аркана, неразрывно связано с его внутренним состоянием и родовой системой. Деньги в его жизни – это не просто результат усилий или удачи а отражение глубинных процессов, происходящих на уровне души и семьи. До тех пор, пока не исцелены родовые травмы, не завершены сценарии боли, потери, зависимости, и пока человек не признал свою связь с предками, финансовый поток может быть нестабильным, прерывистым или вовсе перекрытым. Родовая энергия словно удерживает его в долгах прошлого, пока он не осознает, нельзя строить новое, не очистив старое». Вторая опора в финансовом плане – это «духовное перерождение». Только пройдя через внутренний кризис, осознание смысла своей жизни, через смерть старого «я», человек по 20-му аркану получает доступ к истинному потоку изобилия. Это не просто рост доходов, это расширение сознания, благодаря которому деньги приходят как отражение зрелости, ясности и служения. Когда основные кармические и духовные задачи решены, человек становится мудрым, уравновешенным и внутренне собранным. В таком состоянии он способен принимать ответственные судьбоносные решения, которые влияют не только на него, но и на широкий круг людей, семью, команду, сообщество, общество в целом. Финансовое изобилие для 20 аркана — это не награда, а естественное следствие внутреннего взросления, глубинной честности и умения вести за собой. Только став духовно зрелым, он может обрести настоящую финансовую свободу, устойчивую и экологичную. Что блокирует финансовый поток? Первое. незавершенные родовые задачи. Кармические долги, неосознанные сценарии, конфликты с родителями, обиды на предков. Родовая боль равно перекрытый денежный канал. Второе – чувство вины за успех, подсознательная установка «я не имею права жить лучше, чем мой род». Такие люди бессознательно сливают деньги или боятся их удерживать. Третье – ожидание разрешения от семьи или рода, зависимость от одобрения, особенно если путь или дело не вписываются в семейную систему. Без внутренней свободы не включается поток. Четвёртый — отказ от своей миссии. Работа не по душе, игнорирование таланта, стыд за свое предназначение. Если ты не на своем месте, энергия денег обходит стороной. Пятая — нерешительность, вечные сомнения и откладывания. Боишься действовать, вечно думаешь, переспрашиваешь, откладываешь. Промедление равно потере энергии, равно потере финансов. Шестое – жертвенность и перекос – водовать. Отдаешь больше, чем получаешь. Живешь и ради других, забывая о себе. Нарушенный энергообмен равно утечка финансовой энергии. Седьмое – отказ завершать начатое. Множество незаконченных проектов, идей, обязательств, открытые хвосты забирают энергию и мешают приходить новому. Восьмое — страх власти и ответственности, подсознательное избегание роста, потому что боишься влиять и принимать большие решения. Двадцатый аркан дает масштаб, а ты его отрицаешь. Девятое — внутренний хаос и расфокусировка. Много направлений, идей, планов, но ни одной четкой стратегии. Раз сосредоточенная энергия равно слабый денежный поток. Десятое — моральные запреты на богатство. Установки типа «деньги зло, богатые и нечестные». На духовном пути нельзя быть богатым. Это энергетическая стена между тобой и изобилием. Одиннадцатая — непрожитые эмоциональные травмы, связанные с деньгами. Потери, долги, банкротство, предательства, связанные с финансами. Пока есть страх, ты не можешь расслабиться и принимать деньги свободно. Двенадцатое. Непринятие себя как проводника судьбы и перемен. Отказ видеть свою силу, масштаб, влияние на людей, и процессы. Деньги идут к тем, кто готов их нести и использовать с осознанием своей роли. Что развивает финансовый поток? Первое исцеление родовых связей и задач, проработка отношений с родителями, завершение кармических сценариев, принятие благодарности роду, когда в роду порядок, энергия начинает течь свободно. Второе — осознание и принятие своей духовной миссии. Работа, служение или деятельность, которая резонирует с душой, приносит пользу другим. Деньги приходят как ответ на реализацию предназначения. Третье — решительность и умение быстро действовать. Финансовый поток усиливается, когда человек не топчется на месте, а четко и смело идет вперед. Двадцатый аркан дает масштаб тем, кто не боится решений. Четвертое. Наведение порядка в делах и финансах. Упорядочивание документов, закрытие долгов, контроль за доходами и расходами. Четкая система. Финансы любят структуру и завершенность. Пятая. Готовность брать на себя ответственность. За свои поступки, семью, проект, коллектив, масштаб. Чем выше уровень зрелости, тем мощнее поток. Шестое. Развитие честности и внутренней чистоты. Финансовая энергия у двадцатого аркана активируется через правду, прозрачность и открытость. Ложь и манипуляции блокируют все. Седьмое. Служение другим через свой труд. Работа, в которой ты реально приносишь пользу. Исцеляешь, обучаешь, вдохновляешь, объединяешь. Когда ты нужен людям, ты нужен и энергии и денег. Восьмое. Закрытие кармических долгов, возврат старых долгов, просьба о прощении, разрыв деструктивных финансовых узлов, очищение прошлого, активация нового потока. Девятое. Создание проектов социальной, духовной или образовательной миссии, командные инициативы, которые улучшают жизнь других. Двадцатый аркан не про одиночек, он любит масштаб и коллектив. Десятое — регулярное самообразование и рост. Новые навыки, знания, повышение квалификации, изучение духовных и практических тем. Развитие равно расширение каналов изобилия. Одиннадцатое — принятие своей силы и влияния. Осознание, что твои слова, решения, действия реально меняют до жизни других. Когда ты перестаешь прятаться, деньги начинают приходить. Двенадцатая — эмоциональное очищение и работа с психикой. Проработка страхов, вины, обиды, особенно на тему денег и семейных отношений. Чистая психика — сильный финансовый магнит.